«Прошу тебя еще об одной услуге, Сыжис! сказал император. «Все те же. Он, Сиамни, Баламут, Кертинор, уже упомянутые о Лива, командир легионов, собрались в Большом Шатре». «Э, «Мне нужна правда о Клаудии». Легаты и консулы уже знали о случившемся. «Мой повелитель», — Сципион, командир второго легиона, по уставному прижал кулак к латам. «Прошу дозволения сказать».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 Я вполне мог бы и отправиться прямиком к спасителю, без всяких жертвоприношений. Я могу ответить, повелитель, подняла Эжес. Я слыхала о таком заклинании, но его наложение долго и трудно. Требуются редкие ингредиенты, и оно достаточно быстро развеивается. Иначе, да простит мне мой император эту дерзость, семь орденов не нуждались бы в слежке за вами, повелитель. Достаточно было бы наложить эти чары.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 Повернулся правитель Мелина к капитану Вольных. Проконсул стоял спокойно, твердо глядя в глаза императору. Сейжес вывела на полу сложную магическую фигуру, разложила в вершинах, углах и на пересечениях какие-то малоаппетитные ингредиенты заклинания, вроде сышенных лягушечьих лапок и тому подобного. «Ничего не хочешь сказать напоследок, ворон?» «Как ты понимаешь, если Сейжес не подтвердит твоих слов...»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 «Не сомневаюсь в справедливости моего императора». Клавдий поклонился со сдержанным достоинством. «Хочу лишь надеяться, что Сежес не допустит ошибки. Когда твоя судьба в руках одного единственного человека, могущего ошибиться, и чьи слова некому проверить...» Император вскинул подбородок. Клавдий был прав. «Проверить Сежес некому. Ее вердикт придется брать на веру». «Сейчас, сейчас...» Бормотала тем временем Сейжес, ползая на коленях по полу, где поправляла линию, где поточнее выставляла чашку с каким-то порошком. Правитель Мелина взглянул на нее и вдруг ощутил, как волною накатывается дурнота. Какая разница, предал Клавдий или нет? Какая разница, что творится у него на душе, в конце концов, что ему мешало дождаться окончания церемонии, точно так же забросать мага в радуги горящими светками с заветным сбором сэжес, а потом, не церемонясь, скажем, перебить их всех. Легионеры бы это поняли. Как могли, старались спасти повелителя, но на самую малость опоздали. Может, все было так, а может и нет.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 Губы дану дрогнули, словно она изо всех сил старалась держать радостную улыбку. Оставь, Ижис, как мог мягко и расположенно сказал император. Твое заклинание не потребуется. Я прощаю консулу Клавдию Септию Ворону его вину, неважно, действительную или мнимую. Ну, а за твою голову, проконсул, не взыщи, расплачусь сам. Император коротко, без замаха, ударил Клавдию по уху, раскрытой ладонью.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 Молодцевато гаркнул проконсул, словно вновь вспомнил дни, когда он командовал всего лишь центурией. — Я же говорила, Клавдий, — прозвенел голос Сианни. — Я же говорила, что все будет хорошо. — Ты добра и прекрасна, госпожа! — и проконсул отсалютовал всегдашним жестом легионера. — Разумно ли, повелитель? — шепотом вздохнула Сейжис.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 Как развивались события, кто действительно отдавал приказы, Клавдий или Кертинор и проконсул, по словам Вольного, ответил император. Но, Сэжес, сейчас это действительно не важно. Клавдий подставился под огни шар, закрывая меня. Повелитель убежден или пытается себя убедить? Волшебнице не откажешь проницательности. Пытаюсь убедить, честно ответил правитель Мелина. Буду осторожен, Кертинору и Вольным придется попотеть. А пока на столицу. Хватит там баловаться бароном. Я двинулся бы прямо на Всебесветную башню, но у конгрегации хватит дурости ударить нам в спину. А так Мелин, затем Гундерг, Астрак, а дальше через Соболичью Пустошь полуночным трактом. Об дрон год простись я мне, я знаю, что произношу его имя неправильно. А там и оплот Нерга.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 Он без колебаний положил бы все легионы под этой проклятой башней и сам бы лег с ними, если бы только знал, что это действительно спасет людей и державу. А так, придется гадать, ведь нет никаких доказательств, что нерг управляет вторжением козлоногих. Нет, они явно не союзники. Всебесцветным никак не нужна победа козлоногих, но им не нужна также и победа императора. А нужен им хаос, если, конечно,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 Осторожно осведомляясь, что нужно сделать, чтобы вернуть расположение повелителя. Но только один волшебник, а именно Гахлан, из кожи вон лез, чтобы действительно вернуть оное расположение. Старый мах Оранжевого Ордена очень старался доказать свою полезность и искренность. Мол, он всегда был против этой войны и чтился с самого начала уговорить остальных пойти на примирение с императором, поступившись своей непререкаемой властью. И не его вина, что чужое упрямство с твердолобостью не дали им благородным намерениям воплотиться в жизнь. Гохлан рассказал немало интересного о нерге и жертвоприношениях. Оказалось, что заклятие коими так гордились остальные ордена, Радуга получила из рук все бесцветных, изменив лишь самую малость. «Что ж им надо нергеанцам?» – спрашивал император, едущий стремя в стремя со старым чародеем. «Гибели мелина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 Так ты думаешь, что оное жертвоприношение помогло бы нергу получить большую власть над разломом и его тварями? У меня пока нет объяснений, повелитель. Ведь, судя по тому, что говорили нам все взрыв того кристалла в пирамиде и вбирание повелителям высвободившейся силы и впрямь создали некую загадочную связь между ними и проклятой бездной.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 «Скажут, скажут», – процедила сквозь зубы чародейка, – «пусть они превратили себя не весь во что, но более эти создания боятся, как и мы, простые смертные». «Для начала их надо еще пленить», – вступила в разговор Сиамни. «Вспомните тот дольмен. Похоже, верхушка Нерго вполне способна переноситься с места на место, открыв секрет древней магии тех мест». «А что с нашими драконами, Гохлан?»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 А остальные чудовища – авлары, вампиры, оборотни – все прочее. «Очень многое погибло вместе с Красным Арком», – вздохнул Гохлан. «Еще немало, как известно, Достославной мы потеряли вместе с главной башней Кутула. Но как же Флавизы Солей, Они тоже имели внушительные арсеналы». «Достославная, ты же понимаешь, что значит выпустить чудовищ, натравив их не на дону или гномов с орками, но на людей». Управляющие чары слабели. Сэжес повернулась к императору. Радуга всегда уделяла много внимания подобным бестиям, надеясь обеспечить безопасность. Но когда пришло время, способные отдавать правильные распоряжения маги оказались вместе со мной. Лицом к лицу с козлоногами, а мальчишки-неофиты сплоховали. Тем не менее, надо учитывать, что кое-что у Радуги могло остаться. И сейчас это бросит против нас. Возможно.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 Кажется, я тоже приложил тут руку». «Вот почему на ягодной гряде магии пытались остановить легионеров обычными средствами», пояснила Сыжес. «Благодарение всем великим силам», уронил император. «Много верных слуг державы и ее храбрых воинов остались из-за этого живых». Но много молодых нобелей погибло», осторожно заметил Гохлан. «Они тоже могли бы стать верными слугами». «Да, как же». Фыркнула Сыжес. «Я их знала. Очень многих. Баронская чушь слишком сильно головы заполнила. Без кровопускания бы не поумнели. Это достаточно резкое высказывание, достославное. И я... Хватит», — поднял руку император. «Гохлан, что станет делать Радуга?» Потерпел неудачу с жертвоприношением и с попыткой купить Клаудия. «Обратиться к Серой Лиге. Это прежде всего...» Старый маг не помешкал с ответом. «Доблестного проконсула уничтожить, вас, повелитель, госпожу Эктакан и достославную Сежес спленить. Правда, шесть орденов потеряли верхушку, самых опытных и бывалых чародеев. Остались командоры и среднее поколение. Но я бы сейчас опасался прежде всего серых. Еще могут пригрозить ультиматумом, мол, или вы сдаетесь». Или мы открываем дорогу козлоногим. Вас они сожрут, а мы опять отгородимся детишками и баронским войсками. Значит, баронское войско должно перестать существовать. Холодно резюмировал император. Сыжес и Гохлан переглянулись. Сиам не поймала взор своего Гвина, в глазах Дану плескалась тревога. Она знала, что значит этот тон повелителя Мелина. Император пойдет к цели, несмотря ни на что. Предсказания Гохлана стали сбываться с неприятной точностью. Вольные лишний раз показали себя, в одну из ночей перехватил убийцу из серой лиги. Тот успел взять одну жизнь, но в руки императорских дознавателей попал живым. Невероятная удача. Невысокий, щуплый, но жилистый воин Лигии висел на дыбе, и палачи неторопливо, так, чтобы ему все было видно, разводили огонь в жаровне, раскладывая на кожаных покрывалах устрашающего вида инструменты. Император, Сейже, Стайде и Гахлан пришли вместе. «Ты будешь говорить?» – устало осведомился император. – «Мне не досуг играть с тобой в игры. Да, жизни свобода нет». Медленная и мучительная смерть. Незадачливый убийца тяжело дышал, не в силах отвести взгляд от жаровни и калящихся крюков. «Слабак», — подумал император, невольно вспоминая так и оставшегося в Фэса. «Из самого отребья. Хион таких держал для самых грязных дел. Использовать один раз, а дальнейшее уже не важно».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 воды прохрипел он дайте воды я буду говорить измельчала лига делоно вздохнул гохлан взамен жизни свободы и золота куда ж без него мигом забыл о кодексе серых убийца поведал немалоинтересному. да ни один из старых патриархов не присоединился к конгрегации радуга не оставляет надежды захватить императора живью В среде же баронов продолжаются распри. После гибели графа Тарвуса мятежники было возлековали, однако решительное движение легионов на север прямиком к Мелину вызвало панику. Нобели грызутся с магами, все норовят свалить вину друг на друга. И никто не знает, что делать дальше. Слишком свежа память о ягодной гряде. Надежды возлагаются на всебесветный орден, куда чуть ли не каждый день шлют слезные мольбы о помощи. Поступают ли ответы, убийца не знал. «Все, как ты и предсказал, Гохлан», — заметил император, проводив взглядом отпущенного ассасина, что горячего коня гоня его на юг к взмуе «Рад оказаться полезным повелителю», — поклонился чародей. «А почему радуга не может сплести одно единственное заклятие, которое, скажем, лишит меня на время разума и отдаст в руки магов?» «Такие чары, увы, то есть к счастью, к счастью, конечно же, сейчас уже не сплести», – торопливо ответил Гохлан. «Еще после первой битвы с козлоногими, в кое и я, недостойный, принял малое участие, многими опытными магами было замечено, что самые сложные заклинания стали плестись куда большими сложностями. А когда появился разлом, наш арсенал съежился до примитивного стихийного чародейства» ведь достославная Сейжес тоже не смогла доставить повелителю голову барона Браги. Хм, фыркнула Сейжес, задирая подбородок. А Нерк, если я ему так нужен, а чара этого ордена настолько отличный от остальной радоги. Повелитель решительно вступила мне, Если бы в себе могли это сделать, они бы не применули. Раз не сделали, значит не могут.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 Колдунями раньше называли исключительно ведуней из народа, занятых незаконной волжбой, за которую, как известно, полагалась смертная казнь. Мы не хотим больше распри, мы предлагаем перемирие. Радуга и дальше сдерживает козлоногих, а император и конгрегация подписывают мир. А вот даже как? правитель Мельлина поднял брод. И что же должен содержать такой договор? «Вольности и неотчуждаемые права благородного сословия отчеканила магичка.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 «Ты, Шаннес, кажется, забыла, как ползала передо мной на коленях и сдавала своих товарищей по... тогдашним шелостям не выдержала Сежис. «Ты вымолила прощение, а Керем, Мейтона и Вемити отправились... куда следует». Чародейка в синем плаще высокомерно проигнорировала слова бывшей волшебницы Голубого Лива. «У тебя нет выбора, сын императора», — вновь повторила та. «Или ты садишься за стол переговоров, или мы открываем дорогу козлоногим». «Отчего же не сесть?» – пожал плечами император. «Я направлю своих трибунов, облеченных соответствующими полномочиями». «А до этого твои легионы останутся на месте!» Тотчас час выпалил Ашанас. «Ну уж нет!» – усмехнулся император. «Мои легионы остановятся там, где я этого пожелаю, колдуни!» «Тогда никаких уступок!» – яростно выкрикнула та, потеряв терпение. «Мне не нужны твои уступки!» Правитель Мелия на твердо взглянул Шелнес шелность прямо в глаза. «Мне нужен мир в моей державе и навечно закрытый разлом. Я добьюсь этого вам любой ценой». «Ты поняла, волшебница?» «Любой ценой!» Посольство отбыло, пригрозив еще раз, что жертвоприношения прекращаются, а сила нерга якобы поможет направить козлоногих тварей на непокорные легионы. «Едва ли это было разумно, повелитель», – осторожно заметила Сейжес, обменявшись взглядами с баламутом. «Мне кажется, стоило бы вступить в переговоры, выиграть время». «Мы бы ничего не выиграли, стоя на месте», – убежденно возразил проконсул Клаудий. «Надо брать Мелин и башню Нирга. А если ноги хлынут дальше?» «Не знаю, повелитель, кишка тонка у магов с седоким огнем играть».